андрей Иногда достаточно сойти с поезда под звуки браурного «Москва, золотые купола», как телефон начинает истошно трезвонить в кармане с хорошими новостями. «Привет!» — голос Камышова звучал приглушенно. «Хорошую новость хочешь?» «Кто же ее не хочет? Валяй!» «Помнишь, ты перед отъездом велел мне покопаться в прошлом некоего Леонтьева Николая?» Ну, а официанта из Пушкина, вдруг заинтересовавшегося антикваром? Ну, Андрей, придерживая трубку плечом, спешно закуривал. В поезде он решил не курить и уже сто раз пожалел, что не полетел обратно самолетом. Пусть бы это и стоило ему многочасовых пробок из Шереметьево. — Вот как у тебя это получается? — Камышов завистливо шмыгнул носом. — В смысле? — Андрей вдохнул в себя первую порцию никотина и его несколько отпустило. — Быть правым! Ведь когда-то на Петровке гнал про этого пиромана, который до сих пор жив, тот тобой кто только не ржал. — Да? — нахмурился Андрей. А он-то был не в курсе, что служил местным клоуном. — И что? — А то, что твой Леонтьев покончил с собой! — торжествующе заявил Камышов. Андрей после выразительной паузы поинтересовался. — И это твоя хорошая новость? — несколько смутился Камышов. «Для Леонтьева, прямо скажем, не очень хорошие но для твоей версии...» «Так при чем здесь огненный славик?» «А при том, что Леонтьев... Это он и есть?» «Он оставил записку, мол, так и так в моей смерти прошу никого не винить. Стыдно за мое прошлое, то-сё». «С чего бы это? Ему вдруг стало стыдно за прошлое?» Недоверчиво переспросил Андрей, уже махнув рукой частнику и коротко назвав адрес, по которому его нужно вести. «Петровка, тридцать восемь». Тот кивнул, даже не пытаясь торговаться. — Ну, не знаю, — рыжий лейтенант стал задумчив. — Мало ли, может, какой предел есть в преступлениях, за которым все автоматически начинают каяться, — усмехнулся Андрей. — Шиш тебе, старлей а может, это вовсе не он, а просто один из его мозгами двинутых последователей. — Да он это он, — оскорбленный недоверием возмутился Камышов. В записке я писал, как из тюрьмы сбежал, лаз прорыл зоны до ручья, даже точное место называет, где на поверхность выбрался. Пока все там метались, в пламени орали, а лагерное начальство пыталось потушить пожар, он же далеко убег. Ладно, Андрей знаком приказал водителю припарковаться к обочине. Пришли мне СМС-адрес Леонтьева, у меня его нет при себе, иду и туда же. Езду туда же. Стоп, это еще не все. — Найди телефон полковника Онищенко, начальника лагеря в Верхних Лялях. Объясни ему, как сбежал Славик. Пусть подтвердят нам наличие лаза, если уж он нам даже точное место оставил. Скажи, что это срочно. Все, теперь отбой. Андрей повернулся к терпеливо ожидающему леваку. — Смена курс командир. Нам надо во Владыкино. Тело Леонтьева ночью отвезли к Паше на аутопсию. Квартира была опечатана, и в нее съемную еще не пускали хозяев. Ждали приезда Андрея и результатов работы криминалистов. Андрей молча обошел ее всю. Камышов, почувствовав настроение шефа, тоже не болтал, безропотно следовал по пятам, значительно шмыгал носом усеянным с первым весенним солнцем новой россыпью веснушек. Андрей с пристрастием оглядел крюк от люстры в комнате, на котором повесился бедный Леонтьев, Содержимое шкафов и книжных полок. Его не покидало то же ощущение, что и в первый приход сюда, будто здесь жили два разных человека. Впрочем, сказал он себе, это вполне логично. Тут обитали официант Леонтьев и пироман Огненный Славик. Один жил скромно, одевался дешево, ел дешевую еду. Для другого был шкаф с новой одеждой, новый телевизор и новый автомобиль под окнами. «Сходятся?» — спрашивал себя Андрей, открывая шкафы на кухне и наталкиваясь на приметы убогой кухонной утвари. Он выгреб все из тумбочки рядом с кроватью — документы на машину, рекламные брошюры, дешевые боевики в мягких обложках — и вдруг нащупал в глубине ящика более тяжелую книгу в твердом переплете. Он вытянул ее на свет — Это был добротно переплетенный еженедельник и телефонная книжка под одной обложкой. Андрей открыл еженедельник на первой странице. Несколько колонок, исписанных четким почерком хорошо образованного человека. Фамилии, наименование предметов, их происхождение. Он вчитался. «Столик туалетный, Англия, орех, XIX век». Бронзовый подсвечник, арноуо, Франция, хрусталь, бронза, зеркало, барокко, восемнадцатый век, дерево, позолота Италия. Андрей поднял неверящие глаза на тихо стоящего рядом Камышова. — Ты хоть понял, что это? — Камышов насупился. — Список какой-то. — Это не список, дури твоя башка. Это тот самый Гребневский кондуит. Единственное, что тогда украли у антиквара. Андрей проглядывал кондуит, пока не дошел до окончания тома, и замер. В конце недоставало нескольких страниц. Они были грубо вырваны, факт их исчезновения явно не пытались скрыть. Андрей провел пальцем по рваным краям. «Ты чего?» — Камышов смотрел в ожидании. «Он? Нет!» Андрей молчал. «Все сходилось». Значит, именно Славика Леонтьева встретил незадачливый любитель кладов шарниров на одной из выставок, про которые Яковлеву поведала первая жена Аркадия. У шарнирова нет денег. Он рассказывает Леонтьеву про изразцы и предлагает сделку. Один вкладывает информацию про Минакина и его сокровища, второй башляет, чтобы приобрести изразцы». Однако ребята не успевают провернуть задуманное. Из Росты покупает случайный человек, Машин-клиент Ревенков. Андрей встал и, молча надев куртку, направился к выходу. «Что происходит дальше?» — размышлял он, спускаясь по лестнице. «Дальше Леонтьев пытается найти через Гребнева того, к кому ушли из Росты. Пытает антиквара, а потом инсценирует пожар». Из кондуита или от несчастного Гребнева он узнает имя Ревенкова и его адрес и получает Шарнирову выкрасть плитку. Что тот и делает, пока Леонтьев сжигает шахматиста, которому Шарниров проболтался про изразцы. «Нет», — Андрей затормозил на лестнице, — «не получается. Сначала выкрали плитку и только потом убили антиквары. Значит, Гребнев проговорился раньше». А потом? Захотел свою долю с сокровища? Сейчас уже не узнаешь. Одно ясным. После его смерти между Леонтьевым и Шарнировым возникают трения, потому что один возвращается в Европу с изразцами и во время поисков информации по давно почившему ювелиру Минакину сталкивается в архивах с Машей. и Изразцы уже у него. Шарниров, продолжал думать Андрей, молча садясь в машину лейтенанта, И, видно, лицо его было настолько сосредоточенным, что тот не решился ничего сказать, а без звука порулил на Петровку. Шарниров решает, что Леонтьев ему больше не нужен. Лучше заключить новую сделку уже с Машей. Маша умная и скорее клад найдет. Однако Шарниров думал, что облапошил официанта, чье единственное достижение — большие чаевые. Кому могло прийти в голову, что тот официант на самом деле массовый убийца, и что ему убить Шарнирова, заодно сжечь его дом вместе со свояченицей, расплюнуть? Шарниров попался на том, что посчитал себя самым хитрым. Да, все сходится. Андрей хлопнул дверцей машины, пересек внутренний двор и толкнул дверь проходной. Единственное, выходит пожар в брюге... И смерть тамошнего антиквара, а также самоубийство прораба — просто совпадение. Так же, как совпадением является то, что Леонтьев, как и прораб, решил покончить с собой через повешение. Странное совпадение. Есть чуть-чуть. Но старые дома легко горят, а вешаться — один из самых простых способов расстаться с жизнью. Андрей вошел в кабинет под оглушительную трель городского телефона. «Слушаю!» — взял трубку Андрей. «Добрый день! Полковник Онищенко беспокоит!» Андрей узнал поверительный бас начальника лагеря. «Есть новости?» — сразу перешел к делу Андрей. «Есть!» Голос полковника звучал несколько смущенно, и Андрей понял, почему. «Мы нашли лас Он действительно выходит к ручью». — Не думаю, что этот гад смог бы выкопать его в одиночку. Очевидно, он использовал труд сокамерников, а когда проход был готов, устроил пожар и поджег к черту подельников, чтобы бежать одному и замести следы. — Сволочь, нет? — Он мертв. — Мертв? — недоверчиво переспросил полковник. — Уверены? Андрей зашелестел страницами предварительного заключения постмортом от Паши вспоминая рассказ полковника чагуно в доме водохранилища я наконец нашел то что искал подушечки пальцев сожжены отпечатки пальцев отсутствуют уверен подтвердил он